Глава третья. Введение опричнины. Раздоры с думой и вызов, брошенный вождями боярской оппозиции, побудили Грозного взяться за перо для вразумления строптивых подданных. В канун опричнины он проявляет исключительный интерес к истории своего царствования, просматривает и правит летописи пишет послание Курбскому, самое значительное свое произведение. При редактировании официально летописного свода вскоре после суда над Старицкими Иван включил в текст летописи описание боярского мятежа начала 50-х годов. Напомним вкратце содержание рассказа о боярском мятеже в приписке к тексту царственной книги. Весной 1553 года царь тяжело заболел. На случай его кончины решено было привести боярскую думу к присяге наследнику-младенцу Дмитрию. Во время присяги в думе поднялся мятеж. Многие бояре отказывались от присяги, шумели и бронились. Тогда царь Видя боярскую жестокость и открытый мятеж, обратился к кромольникам с гневным словом. «Вы свои души забыли, а нам и нашим детям служить не хочете, и коли мы вам не надобны, и то на ваших душах!» Видя полную растерянность братьев царицы Юрьева Д.Р. и Юрьева В.М., Иван напустился на них с упреками. — А вы, Захарьины, чего испужались? А бояре вас пощадят? — Вы от бояр первые мертвецы будете. И вы бы за сына, за моего, и дай за и матерь его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали. Не надеясь на одних Захарьиных, Царь обратился с отчаянным призывом ко всем верным членам думы. «Будет, останется надо мною воля Божия. Меня не станет. И вы, пожалуйте, поматывайте, на чем есть мне и сыну моему крест целовали. Не дайте боярам сына моего извести ни которыми обычаи. Побежите с ним в чужую землю, где Бог». «Наставит!» Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 525. Конец примечания. Царские речи к Думе были записаны по памяти, а точнее сочинены самим Грозным, через десять лет после так называемого мятежа. Они выражали настроение, никак не соответствовавшее идиллическим временам правления Сильвестра, но зато как нельзя более точно передавали настроение правительства в предопричный период. Трехлетний опыт самостоятельного правления, раздор с боярством, заговоры и измены порождают в голове Грозного трагическое сознание того, что он и его дети — не более его могущественным вассалом царь боится, что бояре изведут его сыновей и впервые начинает помышлять о бегстве за границу. Он знает, что Захарины возглавившие правительство с начала 60-х годов, успели снискать ненависть среди знати и не сомневается в том, что их ждет страшная участь в случае его кончины. Ни один документ не раскрывает столь полно трагизм переживаний Грозного накануне опричнины, как летописный рассказ. Сталкиваясь на каждом шагу с крамолой в думе, с неповиновением удельных князей и актами прямой измены бояр, царь страшится за будущее династии и обращается с паническими призывами к Захариным, заклиная их в случае беды спасти его семью и бежать с детьми за границу. Известную откровенность в выражении своих тревог и сомнений царь Иван допускал нечасто и, главным образом, в исторических повествованиях о далеком прошлом. Когда же дело касалось настоящего, он не желал дать противникам ни одного повода для торжества. В мае 1564 года царю доставили письмо Курбского. Дерзкий вызов не остался без ответа. Однако прошло не менее одного-двух месяцев, прежде чем царь завершил свою знаменитую эпистолию, получившую позже заголовок «Царёво-государево-послание» во все его российское царство, на кресто преступников его, на князя Андрея Курбского, с товарищей об их измене. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 9. Конец примечания. Широко вещательное и много шумящее послание Грозного составляло по тогдашним масштабам Целую книгу во много десятков страниц по содержанию своему. Это подлинный манифест самодержавия, в котором наряду со здравыми идеями, много ходульной риторики и хвастовства, претензии выдаются за действительность. Главный вопрос, который целиком владеет вниманием царя, есть вопрос о взаимоотношении монарха и его знати бояр. Царь жаждет полновластия, неограниченного самодержавия. «Безбожные языцы», — утверждает он, — «те все царствами своими не владеют, какой им повелят работные их, и тако и владеют. А российское самодельство изначала сами владеют своими государствы, а не болария и не вельможи. Божьим изволением еще деду его, великому государю Ивану Третьему, Всевышний поручил в работу прародителей Курбского и прочих бояр-князей, «Разве это благочестно, чтобы под властью нарицаемого попа Сильвестра и вашего бояр злочестие повеления самодельству бытий Доселе русские обладатели, вольны были подовластных жаловати и казните!» Примечание. Послание Ивана Грозного. Страницы 14, 15, 13, 44. Конец примечания. Горделиво ссылаясь на божественное происхождение царской власти, Иван обосновывал необходимость репрессий против изменников бояр многочисленными ссылками на Библию и христианских святых, а также и на недавнее прошлое. Оказывается, царь пострадал от бояр больше, нежели те от него. «А какова злая от вас пострадах?» — сокрушенно жалуется он. Во времена Ивана сиротского детства Бояре-правители держали его в полном небрежении и презрении. Когда же великий князь возмужал и венчался на царство, то тут его подошел лукавый поп Сильвестр, действовавший заодно с Курлятьевым и Адашевым. Они завладели всем царством и заняты были исключительно тем, что притесняли молодого государя, приводили в самовольство Боярскую думу паче меры возвышали дворян. Примечание. Послание Ивана Грозного. Страницы 38-39. Конец примечания. Воззрение царя насквозь проникнуты аристократическими предрассудками и консерватизмом. Для него неприемлема политика рады, затмевающая красоту самодержавной власти и заключающаяся в поощрении боярских претензий в возвышении дворян. В его глазах все подданные, бояре и воинники, суть царские холопы. Образ неограниченного могучего повелителя, нарисованный в царском послании, не раз вводил в заблуждение историков. Но простое сопоставление послания с текстом царских речей к Думе ставит под сомнение достоверность этого образа и нацело разрушает его. Царь жаждет власти, но отнюдь не располагает им. Он слишком живо чувствует зависимость от своих могущественных знатных вассалов за декларациями о неограниченном самодержавии и высокомерным третированием холопов подданных скрывается страх перед боярской жестокостью, отчаяние за будущее династии, сознание своей ненадобности боярам. Вопрос о взаимоотношении монарха с боярством занимает центральное место в послании Грозного к Курбскому. Наряду с тем, многие страницы Тарской эпистолии посвящены разоблачению прошлого и настоящего Курбского. Примечание. Царь не жалеет бранных эпитетов и крепких выражений для Курбского и всего его рода. Отец боярина и его деды — все изменники. Послание беглеца к царю — сплошной извет. Боярин писал злобесным своим собацким умышлением, ежеподобно псулая или яд ехидный отрыгая, Послание Ивана Грозного, страница шестьдесят первая. Курбский грозил Ивану тем, что не явит больше ему своего лица до дня страшного суда. «Кто же уба желает такова ефиопска лица, видите?» — отвечает царь. «Где же убо кто обрящет мужа правдиво и же серые очи имуща?» «Моавитин же...» «И амонитин ты яси. Послание Ивана Грозного, страницы 57-62. Конец примечания. Когда Сильвестр и Курлятев за их измены подверглись наказанию, и в Боярской думе Синглите вспыхнули глубокие распри, Курбский не стал препятствовать междуусобию а разжег его заступничеством за изменников. «По что?» — спрашивал царь беглого боярина. «Имея в синглите, боярской думе, пламя не паляща, не погасил еси, но паче разжегл еси». «Где было ти советом разума своего злодейственный совет сторгнутьи? «Ты же уба боль ми плевела наполнил, еси!» Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 20 -я. Конец примечания. Что за пожар возгорелся в Боярской думе и в чем заключается злодейственный совет ее членов бояр? В том, что крамольники-бояре — Богоданного и рожденного у них на царстве царя отвергошася, и елико возмогоша злая сотвориша всячески словом и делом и тайными умышлений. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница девятнадцатая. Конец примечания. Приведенные строки представляются наиболее откровенными во всем послании. Царь признает, что бояре «отвергошася» от него, он им не надобен. На разные лады в царском послании повторяется мысль, что за непокорство и измены бояре достойны худших гонений, что без прочной власти все царства распадутся от беспорядка и междоусобных браней. Не все бояре бессогласны, непокорны царю, а лишь друзья и советники беглого князя Курбского – повинное в новых заговорах. Без согласных же бояр у нас не есть», — утверждает царь. Развея другов и советников ваших, и же ныне подобно бесам, все советы своя лукавые, непрестающая в ночи содевающая. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница двадцатая. Конец примечания. Своим противникам в Боярской думе царь недвусмысленно грозит расправой. Основной смысл эпистолии царя Курбскому состоял в обосновании необходимости неограниченных репрессий против боярско-княжеской оппозиции. Послание подготовило почву для причинены и ее террора. Вся аргументация послания в конечном счете сводится к тезису о великой боярской измене. Боярскому своеволию царь может противопоставить лишь тезис о неограниченном и монарха, выступающего в роли восточного деспота. Власть монарха утверждена Богом и не может быть ограничена в пользу бояр или кого бы то ни было другого. Царь написал свое послание курбскому во время поездки в Переяславль и Можайск в мае-июле 1564 года. В Переяславле он гостил в Никитском монастыре, затем отправился в Можайск, отдыхал в дворцовых селах Можайского и Вяземского уездов. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 383, 384. -е. Конец примечания. Среди лиц, находившихся с старем в Можайске, наибольшим его доверием пользовался боярин Басманов А.Д. Примечание. Разряд 7072-1564 года. Риба том 22-й. Страница 384, конец примечания. Не вызывает сомнения, что этот проклятый курбским муавитянин был причастен к составлению царского манифеста. По возвращении в Москву царь отправил эпистолию в Литву к Курбскому. Примечание. Как помечено в тексте царского послания к Курбскому, Крепкая заповедь изменнику была дана 5 июля 1564 года в Граде, Москве. На самом деле в этот день царь еще находился в Вышгороде и в Москву явился лишь через три дня. Конец примечания. Получив ее, Курбский составил ответ, но не послал его адресату. Примечание. Курбские сочинения, страницы 113-116, 135-136. Второе послание царю было отправлено в Россию в сентябре 1579 года вместе с третьим посланием. Курбские сочинения, страницы 154-160. Объясняя причины, помешавшие ему раньше ответить на первое послание царя, Курбский писал, «А давно уже на широковещательный лист твои отписах, Ти да не возмогох не непохвального ради обыкновения земель тех и же затворил Еси царство русское, а к адове твердыни». Курбский, сочинение, страница 135, конец примечания. Словесная полемика перестала интересовать беглого боярина. Примечание. В июле 1564 года Курбский получил от Сигизмунда Августа во владение богатейшее королевское имение город Ковель, а осенью принял непосредственное участие в войне с Россией. Как справедливо отметил Андреев, русские летописи не без основания называли поведение Курбского в Литве «предательским». Смотрите Андреев Н. Сочинение, страница 428 конец примечания. «Переписка оборвалась, едва начавшись». Царь, казалось бы, мог торжествовать победу. Во-первых, последнее слово в споре осталось за ним. Во-вторых, от Курбского отвернулись даже ближайшие его единомышленники, печорские старцы. Но последующие события показали, что торжество царя было преждевременным.